Я проснулся от того, что захотел жрать. Прям как баракуда. Целиком бы живую рыбину заглотил и не поморщился. Но рыбы не было. Были сухпаи в рюкзаке. Иф, иф спящий на полу в обнимку с пустой самогонной бутылкой. Походу, пока я спал, он вторую уговорил, причем в одну харю. Жесть жесточайшая. Я на край могу рюмку-другую крепкого прокинуть. Или бокал красного вина, например. Конечно, если сильно надо, выхлебаю еще... Но это уже будет насилие над организмом. Не в кайф вообще. И потом сто процентов хреново будет. Голова чугунная, тошнота, разбитость во всем теле. Надо оно мне, правильно, нафиг не упало. А вот фиф может спиртное жрать, пока все не выжрет. И люди такие есть. Странные, на оно надо, если знаешь, что потом загибаться будешь. Как фиф, например, который один глаз открыл, красный, в валых прожилках, посмотрел на меня, позеленел, застонал, И пополз в угол. Болевать. Но не дополз. Вывернула его на полпути. Надо же, первый раз вижу, что Шам не переварил алкоголь. Но с другой стороны, вылокал он почти два литра самогона, что даже для мутанта с суперспособностями есть настоящее чудо. Куда ж в такое чудушное тельце влезло-то? В общем, не знаю, как влезло, но вылезло знатно. Вонище от выфовой блевотины в подвале образовалась адская. Схватив и оружие, я закрыл нос рукавом и ломанулся к выходу. «Ну надо же, какие мы нежные!» — прозвучало сзади. «Да пошел ты, алкаш!» — бросил я через плечо, вытаскивая стопор из колеса платформы. «Сам свои выделения нюхай!» Повинуясь мощному рывку, платформа нехотя отъехала в сторону. «Все-таки где-то в ней встроено нечто типа гидроусилителя. Вручную такую махину вряд ли сдвинешь». Впрочем, как бы то ни было, спасибо неведомым механикам-самогонщикам, не иначе стащившим эту платформу со стройки ЧС, откатилась быстро. После чего я с выбрался из подвала отравленного едкими алкогольными миазмами. Фиф моему совету не последовал, нюхать свои выделения не стал и выбрался следом за мной на свежий воздух. На свежий ли? Я чисто рефлекторно щелкнул предохранителем вала, когда вокруг так явственно пахнет смертью, это никогда не лишнее. Вся земля под развален, развалин была усеяна человеческими костями, обглоданными дочисто, из залита кровью, успевшей свернуться в корку гнойно черного цвета, сплошным ковром, покрывшую землю возле нашего схрона. «О, блин! Не одним мы этой ночью пикник устроили», — сказал Фыф, щурясь своими красными глазами, жутковато выглядящими на распухшее от пьянства рожи мутанта. «Да, кто-то попировал некисло», — сказал я, вглядываясь в следы на земле. Тех, кто схомячил тут несколько человек, было очень много. Больше суть не точно. Судя по отпечаткам ног, они тоже были людьми, только ноги характерно приволакивали, словно все сплошь были хромыми на обе нижних конечности. И следы на земле виднелись характерные, от непомерно отросших ногтей, больше похожих на крепкие звериные когти. «Зомби», — сказал я, — «кого-то выкопали и сожрали, и ушли на наше счастье». «Выкопали?» не догнал Фыв, туго соображающий Будуна. Походу, люди от выброса прятались, пытались закопаться в землю, но зомби оказались шустрее. «Пошли отсюда», — сказал Шам, поудобнее перехватывая подмышкой литровую бутыль с самогоном. Все-таки прихватил в подвале. «Поганое место. И под землей тут что-то нехорошее появилось. Ни живое, ни мертвое. Вчера не было. Аномалия, что ли?» — поинтересовался я. «Не знаю», — скривился Фиф, «Но чувствую пакость. Пошли скорее». Я не стал спорить, зная, что даже у самого запойного шама чуйка развита намного лучше, чем у практически трезвого сталкера-ветерана. И пошел, наблюдая попутно, как багровое солнце медленно вылезает из-за леса. Оно всегда такое после выброса, словно крови насосавшееся. Да и вообще после него зона другая. Аномалии вылезают повсюду, все равно что грибов после дождя. Энергией их выброс подпитывает, от чего они и делиться начинают, словно амебы. И бросаться на все, что движется. Правда, потом многие с голодухи дохнут. Но те, что выжили, умнеют, опыта набираются, как сталкеры. В трех рейдах выжил, уже считай, опытный, в десяти ветеран, которого в барах уважают и за своего держат. «Я устал», — сказал Фиф, отдуваясь. «Мы еще и двух километров не прошли», — сказал я. «Брось свою бутыль, легче идти будет». «Не могу», — отозвался Шам. Я с нею сроднился. «Да и как я без нее? Когда я трезвый, меня воспоминания огложут». Совесть покоя не дает. Хуже нет трезвому слушать причитания пьяного кореша. Вроде и потык, видать, охота так, что зубы сводит, а нельзя. Друг, который сам себя губит у тебя на глазах, а сделать ты ничего не можешь. Словами не достучаться, кулаками духу не хватает. Жалко, блин. «Ладно, привал», — сказала я, откнув пальцем в хилую рощу кривых, облезлых берез, искалеченных радиацией. «Только недолго, минут пятнадцать». Иначе до заката не доберемся до места. А куда мы идем? Запоздало поинтересовался Мифыв. Человека убивать? Человека это хорошо. Не удивился Шам. Если за него хорошо платят, то и ладно. Хабар превыше всего. Закон торговца. Криво усмехнулся я. Закон жизни, пожал плечами фыф Или ты, или тебя. Все законы зоны к этому сводятся. И не только зоны. Заметил я, присаживаясь возле дерева, с которого словно содранная кожа свешивались лохмотья красно-черной бересты. Фэй вплюхнулся рядом и присосался к бутыли, в которой осталась от силы половина самогона. Я покосился на него и ничего не сказал. Зачастую настоящая дружба — это не мешать корешу делать то, что ему хочется, в том числе и самоубиваться. Это его выбор, который ты обязан уважать, если считаешь себя настоящим другом. Я же достал из кармана КПК и принялся записывать недавние события. Будет больше времени, обмозгую и в издательство пошлю. Коль уж они теперь за книги еще и приплачивают, оно как бы и поинтереснее, что ли. Как говорил классик, «Самая лучшая работа — это высокооплачиваемое хобби». «Книжку очередную срочишь», — поинтересовался Фив. «Угу», — буркнул я. «Смотри аккуратнее», — посоветовал Шам. «Читал я твои произведения. «Жесть», «Кровь», «Гуано» и «Паутина». Сплошное мочилово с редкими вкраплениями любовных соплей, приправленное фирменным зоновским депресником. «Во-во, только кореш от роля мне под боком не хватало», — хмыкнул я. «Критика с запахом перегара — это как раз то, что мне нужно для вдохновения». «Крыши тронуться не боишься от своих же текстов?» — не унимался Фиф. «Смакование боевых сцен в твоих книгах на шизофрению смахивает, не находишь?» Я рассмеялся. «Запомни, мой трехглазый друг», — «Шизофрения, за которую хорошо платят, называется талантом». Фыфыкнул, подумал и выдал ворчливо. «Ну да, сам себя с утра не похвалишь, весь день ходишь, как оплеванный». И, не найдя что добавить, вновь присосался к бутылке. А я продолжал писать про зону, про которую написал уже очень много, и которая все никак не отпустит меня. Где бы я ни был, она всегда со мной. Впиталась в меня, треклятая своей болотной вонью, проросла узловатыми уродливыми корнями в душу. Прав Фиф, болен я зоной. И она часть меня, и я часть ее. Когда работаешь и прет тебя, когда пальцы стучат по клавишам, словно бы и не по твоей воле, а будто сами по себе, то окружающего и не замечаешь. Весь ты в тексте, там, в том месте, о котором пишешь. Но внезапно я осознал, что нет вокруг меня ни берез этих облезлых, ни травы, ни Фифа. Только туман, непонятно откуда взявшийся. Ватный, белесый и плотный на редкость, впору подумать, что и не туман это вовсе, а аномалия какая-то незнакомая, внезапно накрывшая меня с головой. Я вскочил на ноги и рванулся было вперед. Самое лучшее, когда попадаешь в аномалию, это бежать, потому что если стоять на месте, она тебя гарантированно сожрет тем или иным способом. А так появляется хоть какой-то шанс. Рванулся и замер на месте, потому что внезапно до боли знакомый голос остановил меня. Осторожнее, сынок. — сказала она, выходя из тумана. — Не спеши, а то покалечишь бабушку. Я знал, кто это. Хорошо знал. Первый раз она встретилась мне в самом начале пути, предсказав будущее. Правда, тогда я не понял того предсказания, осознание пришло позже. И когда второй раз в Чернобыле-2 она предстала передо мной в видении, похожем на тяжелый бред, я уже знал, кто это. Сама зона собственной персоной, которая тогда проверила, остался ли я человеком. И, убедившись в этом, указала мне путь. И вот снова дежавю. Те же слова и тот же образ. Слишком странный здесь, в этих кошмарных местах. И слишком пугающий своей обыденностью, характерной для того далекого времени, когда на чс произошла страшная авария, потрясшая весь мир. Она смотрела на меня слишком живыми и слишком внимательными для своего возраста глазами. Старая женщина в зеленом платье под стать хозяйке, ветхом, выцветшим, местами искусно залатаном, Она опиралась на клюку странной расцветки, ярко-желтую и синей рукоятью, а в левой руке крепко держала плетеную авоську, из которой выглядывали пакет молока, бутылка кефира и батон хлеба. «Здравствуй, матушка Зона», — сказал я, криво усмехнувшись, хотя, признаться, мне было не до смеха. От ее внимательного взгляда веяло таким ужасом, что мне в который раз стало не по себе. «Страшно? Да, очень». Примерно как когда я в первый раз взглянул в глаза смерти, которая потом стала моей сестрой. Но в то же время и к страху можно привыкнуть. Тут, на зараженных землях, иначе никак. Иначе сожрет он тебя, выжжет изнутри бессонницей и нервной трясучкой. Поэтому я, конечно, боялся. Но примерно так, как при встрече с Ктулху, не теряя самообладания. Хотя с Ктулху, кажется, было бы менее страшно. «Чего ты хочешь от меня на этот раз?» как можно вежливее поинтересовался я. Она помолчала немного, глядя на меня и одновременно как бы сквозь меня, и сказала, «Просто выживи. Больше я не смогу тебе помогать, побратим сестры. Тот, кто создал меня, сильнее меня, и он желает твоей смерти». «Что значит, не сможешь помогать?» Начал было я. И осекся, поняв. Дошло. «Ну, конечно, моя фантастическая личная удача. Когда ты вот-вот по идее должен погибнуть, «Ну нет, все равно остаешься в живых. И так постоянно. Ранили тяжело, ничего. Найдется артефакт, который вылечит. Попал в беду, тоже поправимо. Друзья найдут и помогут. Даже если умер, все равно потом оживаешь. Не в своем, так в новом теле. Так вот, значит, в чем дело. Я был нужен Зоне. Она вырастила меня, сделала тем, кем я стал. В тот день, когда я встретил ее, случайно ли мне встретился на пути парень?» при помощи которого я попал во французский легион, где из меня сделали профессионального убийцу. Подозреваю, что нет. Не иначе это ее рук дело, зоны. Но зачем я ей был нужен? «Знаю, у тебя много вопросов», — кивнула она. «Но сейчас не время ответов. Просто останься в живых, сталкер». Туман, окружавший ее, стал плотнее, и в следующее мгновение старуха пропала. После чего туман стал быстро редеть, отступать назад только что висел вокруг меня плотной сплошной занавеской, но не успел я глазом моргнуть, и оказалось, что и не рядом он вовсе, а болтается где-то на окраине поляны редкой полупрозрачной взвесью. Естественное явление для зоны на рассвете, ничего особенного. Лишь звон в голове остался от странного видения, словно меня по макушке приложили чем-то тяжелым. Да их ослов в ушах, просто останься в живых, сталкер. Я осмотрелся вокруг, с трудом поворачивая голову на чего-то затекшей шее и наткнулся взглядом на внимательные глаза Фыфа. «Это и есть вдохновение?» — поинтересовался Шам. «Когда глаза пустые, смотришь в одну точку, а самого слегка потрясывает». «Типа того», — сказал я, утирая под со лба. «Тогда уж лучше похмелье», — подытожил Шам. «Понятнее». «Возможно, ты и прав», — сказал я. И понял, что хочу жрать. Нереально, неистово, причем с самого утра, как проснулся. Потом Фыф своей блевотиной отвлек, Потом явно надо было сваливать, потом вдохновение накрыло, если это можно так назвать. Да, лучше так, а то не весь до чего додуматься можно. И вот сейчас, когда это долбаное вдохновение отпустило, меня аж до икоты скрутило желание запихать в желудок все содержимое рюкзака, которое можно проживать. А если плохо жуется, то и так проглотить. Змеи вон не парятся, например. Заглотят добычу целиком, и хорошо им. А желудок настоящего сталкера, думаю, ничем не хуже змеиного. В общем, открыл я рюкзак и занялся сухпаями. Вместе с фифом, который, конечно, как всякий русский хм-шам, может жрать самогон без закуси, но с закусью все-таки как-то этот процесс со стороны приличнее выглядит. Типа, если с ней, то не алкаш, а, скажем, просто цинитель спиртного.